Глава 27. Даниил. «Вот он двор. Должно быть, я не раз и не два стоял у этого окна, как сейчас и рассматривал двор. За годы жизни в этом доме, этой квартире, должен был запомнить каждую выбоинку на асфальте, каждый кирпичик кладки вон тех гаражей. А что там над ними? Похоже на голубятню, которой тоже уже много лет. Да там и голубей-то сейчас нет». «Должно быть, ей уже никто не занимается, но были же, а я ничего не помню. Ни двор, ни этот дом, ни квартиру. И это окно, что давно уже нужно покрасить, его я тоже не помню. Остался только запах. Со вчерашнего вечера он словно въелся в меня и не отпускает ни на минутку. Ночью просыпался несколько раз и задыхался от него. А ведь я спал в своей комнате в окружении своих вещей, но и они забыты». Вот ты где! заглянула в кухню Настя, я ужасно рад был ее видеть. Чего так рано встал? Сама она пока сонно щурилась и куталась в халат, хотя в квартире было очень тепло. Милая и такая теплая с просонья. Обнять бы ее сейчас и согреть рядом с собой, на груди, у самого сердца. Когда проснулся и проходил мимо гостиной, едва поборол желание, чтобы не заглянуть туда, не полюбоваться ею спящей. Теперь вот руки приходится сдерживать. Собственная реакция на эту девушку порой меня даже пугала. «Плохо спала. На новом месте. Кофе будешь? Я как раз сварил, нашел в шкафчике». «Кофе — это здорово!» Забралась она на стул с ногами и выглядела при этом очень озорной, как девчонка. «А место это для тебя не новое?» Улыбка сошла с ее губ. «Я даже чашки не сразу нашел», — усмехнулся я. «А вчера шарил по шкафам в поисках постельного белья». Хорошо Настя помогла, нашла его первая. Она безошибочно выдвинула нужный ящик комода. Наверное, женщины наделены особым бытовым чутьем. «Ты все вспомнишь», — как-то очень сурово проговорила Настя. Ответить я не успел, — позвонил тренер. «Ну, как добрались? И почему я вчера даже сообщения от тебя не дождался?» — выговаривал он меня на том проводе. Стыдно стало, что забыла о такой существенной вещи. Знал ведь, что волнуется... Но вчера вечером я был словно в прострации. Настя тоже. Мы даже не ужинали, сразу устроились на ночлег. — Извини, все хорошо, добрались без приключений. Про пробитое на дороге колесо рассказывать не стал. Зачем? — Как устроились? Квартира в нормальном состоянии? — Да, в нормальном. Соседка за ней приглядывала, цветы поливала. Даже влажную уборку навела тут после твоего звонка. Она и белье перестирала, и окна вымыла по ее же словам. Надо бы отблагодарить добрую душу как-нибудь. «Вот и хорошо! Сам как?» — поинтересовался тренер. «Пока еще не понял». Уклончиво отозвался я. «Да и как расскажешь в двух словах про то, что творится внутри меня? Я и сам-то еще всего не понимаю». «Настя как?» Дядя Саша разговаривал как-то странно, отрывисто и нервно, как мне показалось. Его вопросы больше походили на допрос. «Тоже хорошо». Я бросил взгляд на Настю и испытал что-то странное. Показалось, что я уже видел такое. Девушку, сидящую с ногами именно на этом стуле и на этой кухне. И не просто девушку, а ее. Но этого точно быть не могло. «Отдай-ка ей трубочку!» Голос тренера донесся до меня, как сквозь туман. И не сразу получилось сообразить, о чем именно он просит, а когда понял, удивился. «Зачем?» «В смысле зачем?» Возмутился дядя Саша. «Раз прошу, значит, надо. Хочу и кое-что сказать». И что такого может хотеть сказать насти тренер, если они и знакомы-то всего ничего? А виделись лишь раз. Сия для меня была тайной и даже интригой, а поведение тренера оказалось после этого еще более странным. Я протянул Насте телефон и в ее глазах прочитал все те же вопросы, что крутились сейчас в моей голове. «Меня?» — уточнила она. Я кивнул, не зная, как вести себя дальше». С одной стороны, очень хотелось понаблюдать за лицом девушки, чтобы хоть что-то понять. С другой, так вести себя было точно невежливо, это словно подслушивать. Ну, и я решил пока заняться завтраком. А потом и Настя встала и вышла из кухни с моим телефоном. Ну, наверное, так даже лучше. «Здравствуй, девочка». — проговорил Александр Брониславович. Я все еще пребывала в растерянности, догадывалась, что дело у него ко мне срочное, раз на такой разговор. И что-то мне потом придется сказать Даниилу, на всякий случай я решила уйти из кухни. «Что случилось?» Вместо приветствия поинтересовалась я. Звонок этот меня немного рассердил, он мог сулить мне дополнительные проблемы. Моя голова и так распухла от всех этих «что, если, вдруг, и не дай бог» от всего того, о чём я не могла не думать и что невольно представляла себе в красках. еще у меня никак не получалось выработать дальнейшую линию поведения с Даниилом. Но ну, не могла я его больше обманывать, а как сказать ему правду, понятия не имела. А теперь вот еще и этот звонок. «Ты извини, что звоню. Знаю, что и так вязал тебя в «не пойми что».» Александр Брониславович замялся. Я же подумала, что только то, что любит он Даниила и печется о его здоровье и может послужить хоть слабым, но оправданием его поведения. В общем, я узнал то, что обещал тебе. Это вы про что? Про жену Даниила. Мое сердце замерло на миг, а вот сейчас я услышу что-то страшное. Нет у него никакой жены. Нет, но услышанное не желало оседать в голове. «Этого не может быть, он же мне сам написал». «Послушай, девочка, у генерала части, где служил Даниил, даже нет дочери. У него два сына, и те еще не достигли возраста женатиков», — Усмехнулся мой собеседник на том проводе. «Из достоверных источников я узнал, что Даниил ни с кем не встречался. Да у него и увольнительных-то почти не было. Год отслужил, как положено, и отбыл из части таким же холостым, как и прибыл туда». «Вот такие пироги получаются!» — вздохнул Александр А «Оклеветал его кто-то в твоих глазах!» «Но кто? И как же письмо?» Голова моя шла округом, а ноги не держали. Я опустилась на диван, сжимая телефон с такой силой, что рисковала раздавить. «А вот это нам только предстоит выяснить. Но одно я уже сейчас понимаю. Этот кто-то очень не хотел, чтобы дождалась ты его из армии!» Отец прострелила голову мысль. В этом точно замешан отец. Но даже от него я не ожидала подобной низости.